Глава первая. Возвращение. Зажигать? Я спросил, Бо кивнул. Значит, хватит терять время. Костер. Пламя моментально вспыхнуло на древней кости, и я тут же бросил ее на землю. Горячо, гораздо горячее, чем когда я сжигал плоть ящера. Кстати, в тот раз за время открытия портала целая рука сгорела на четверть, а тут малюсенький палец, и как будто пламя его совсем не трогало. Как-то мрачновато. Портал открылся, и я смог увидеть, что на той стороне нас ждет выжженная дотла равнина. Насколько хватает взгляда только пыль и пепел. И что Бо забыл в таком месте? Зато нас там не найдут. Бог обмана сделал пару шагов к порталу. Я последовал за ним, но наткнулся на невидимую стену. «Неужели меня опять обманули? Причем я даже не понял как. Что это?» Мне кажется, в эти секунды мой голос прямо-таки гремел от гнева. «Защитная пелена. А вот Боб был абсолютно спокоен. Стандартная защита мироздания, чтобы люди и боги не шлялись, где попало. В чужой портал пройти можно, тут никаких проблем, если не считать того, что ты доверяешь свою жизнь другому существу». Согласись, так себе удовольствие. А вот самому... Мне надо будет победить его. Я увидел, как из дымки рядом с порталом начала складываться чья-то фигура. Точно, Страж Мира. Того, куда идем? Нет, твоего. Обычно это сильнейший воин, умерший тут недавно. Так что, поверь, будь все наоборот, тебе бы это очень и очень не понравилось. Если я правильно понял, то при выходе из того мира я еще столкнусь с этим сюрпризом. Столкнешься, но это будет уже после моей тренировки, и шанс на победу у тебя тоже будет. Продолжая разговаривать со мной, Бо одновременно как будто что-то высматривал вдалеке, и вот наконец увидел то, что искал. Ну все, я пошел, а то мои силы пока что еще нельзя использовать» а страж для тебя одного будет слабее, чем тот, что придет для нас двоих. «Бросаешь меня?» Как ни странно, после этого вопроса Бо остановился. «Нет, все, что я говорил, правда, и этот страж не станет проблемой для тебя, я знаю твой уровень. А если опасаешься, просто активируй книгу пси, что я дал. Если сейчас тут появится тот, о ком я думаю, у него слабая защита, и этого хватит для победы». Увидев, что отвечать я не собираюсь, Бо изобразил руками жест, видимо означавший «пожелание удачи» и скрылся в портале. «Ты умрешь!» А вот и мой противник пришел в себя и явно готов сражаться. Вот знал же, что без подвоха не обойдется, но не думал, что это произойдет так скоро. Туман, формирующий фигуру моего врага, начал твердеть а потом отваливаться в стороны, показывая сначала чьи-то голые ноги, потом волосатый живот. Действительно, Бобит сказал, что мой противник — один из недавно умерших сильных воинов этого мира. Логично, что одежды на мертвеце не будет. И тут я увидел лицо. «Лосат?» Я смотрел на своего недавнего врага, стоящего напротив меня с полностью белыми подернутыми какой-то неприятного бедомутью глазами. И как я только сразу не догадался, кто еще мог оказаться сильнейшим среди недавних трупов. Кстати, а ведь это довольно перспективно получается. Если удастся достучаться до этого боевого мертвеца, то у меня может появиться союзник, связанный личным ученичеством с самим Кариком. Учитывая первый план Бо, Когда он предлагал использовать моих подопечных из рифта, что-то ценное в этой связи точно есть. «Ты умрешь!» — мертвый лосат, похоже, решил не радовать меня разнообразием фраз. А еще он призвал красный плащ и, лишив меня чести лицезреть его неприкрытое достоинство, скрылся в клубах тьмы. «Он же у нас ассасин?» Я решил, что не лишним будет прикрыть спину и телепортировался на пару метров вперед. Вовремя. Там, где я недавно стоял, из воздуха вырвались сверкнувшие зеленым цветом клинки и тут же пропали. Новая атака. Лосат продолжал прямолинейно пытаться достать меня в спину. И это позволяло чувствовать себя увереннее. На этот раз я попытался встретить его косой и даже атаковать самому. Увы, хоть атака и прошла, но никакого урона не последовало. Впрочем, чего и следовало ожидать? Пока я не перенесу магию в основную маску и не усилю тоже зачарование, рассчитывать на свое оружие мне стоит только в защите, по крайней мере в сражении с противниками красного уровня и выше. Две стихии. Собрав в руках энергию Тени и Бога, я попробовал достать лосата слабейшей версией моей главной атаки. Почему слабейшей? Потому что мне не нужна просто победа, я хочу большего». И для этого мне нужен не уничтоженный, а всего лишь ослабленный враг. «Ты умрешь!» Он начинает уже бесить этой фразой. А еще, как оказалось, кинжалы бога-убийцы неплохо работают и в защите. Двойной укол в собранный мной водоворот стихий и последний с легким хлопком превратился в ничто. Хорошо, что при этом образовалась небольшая взрывная волна и нас отбросила на пару метров в стороны. Иначе кинжалы могли бы успеть ткнуть и меня. Эх, были бы со мной мои проклятия и ослабления. Увы, с тьмой та же проблема, что и с магией. Пока не введу ее в основную маску, использовать против сильных врагов не получится. А значит, остается полагаться на самое опасное и смертельное оружие, что у меня есть, мои мозги, в которых, кстати, как раз начал формироваться вполне себе жизнеспособный план» двойник. Вместе с появлением стража моя копия пропала, но да ничего страшного, я всегда могу позвать ее заново. «Я тут». Наш противник замер, как будто обдумывая мое подкрепление. Впрочем, учитывая, что вокруг него опять начал виться туман, как бы ему не дали уравнять шансы, надо спешить. «Две стихии». Вслух я подсказал двойнику первую часть плана, Остальное же пришлось показывать жестами, но вроде бы меня поняли. А потом мы создали каждый по своей паре стихий и со всех ног помчались прямо на лосато. Теперь главное, чтобы он не сбежал, а решил повторить свой прошлый прием с уничтожающим заклинание уколом. «Бежим», «Расстояние сокращается», 5 метров», «Два», «Один», Я передаю свой шар из стихий двойнику так, чтобы их слившееся сияние хоть на долю мгновения ослепило всех вокруг, а сам тем временем переношусь с помощью телепорта вверх. Попробую я использовать этот прием не для того, чтобы сбежать, а чтобы выгадать удачный момент для атаки, и ничего бы не получилось. Лосат бы почувствовал и остановил меня. А так я ушел в сторону, бог-убийца остался на месте, и в него врезался мой двойник». Раздался хлопок уничтоженной способности. Правда, на этот раз из-за большой вложенной мощи это скорее походило на взрыв. Мою копию так просто уничтожила, А вот лосата откинула в сторону и с силой приложила о землю. Он даже не смог сразу подняться и начал ошалело трясти головой, пытаясь вернуть себе возможность ориентироваться в пространстве. Но кто ж даст ему для этого время? Я возвращаю твою душу, Лосат.